715. Ноябрь 20. Да, это верно. Ампутированные конечности или органы могут ощущаться или болеть. Развоплощенные духи еще долго переживают земные болезни и боли. Это говорит о том, что болезни и боли коренятся в сознании. Ибо как же может болеть физическое тело, точнее ощущаться в нем боль, когда его нет? Не тело чувствует, но астрал. За исключением физических повреждений, болезни зарождаются в нем и через него. При исцелении воздействие идет через высшие оболочки. Потому и требуется вера. Самовнушение производится тоже через тонкое тело, которое более легко подчиняется мысли. С хроническими болезнями трудно бороться, ибо они прочно угнездились в тонкой оболочке. И все же в смысле оздоровления клеточек многое можно сделать. Атомы не болеют, молекулы не болеют, но химические соединения, состоящие из молекул, уже воздействуют на клеточки организма, оздоровляя или разрушая их. Психическая энергия, направленная к заболевшему органу, помогает восстанавливать электрическое равновесие клеточек. Этим полезно применение магнита, электромагнита, электролизации. Кровь несет питание клеточкам при содействии психической энергии. Сырое, разжиревшее, насыщенное ядом, разложение мясной пищи, тело – это питомник всевозможных болезней. Чистая пища имеет очень большое значение, и при здоровой психике служат щитом от болезни. Очень много люди болеют от отравления атмосферы, от убийственных мыслей, превалирующих в людских сборищах, от недоброжелательства соседей. От всего этого необходимо обороняться. Темные противодействия тоже вызывают заболевания. Большинство обывательских болезней благоприобретены. Когда-то болезни исчезнут из человеческого общества, и старость не будет сопровождаться заболеваниями и дряхлостью. Пока же надо много помыслить и поработать над тем, как от этого защищаться.